Вход был еще открыт, до сумерек оставалось еще порядочно. Я поблагодарил провожатых, они сняли винтовки и снова устроились на большом плоском камне. Долговязый принялся жевать травинку. Солдаты дышали ровно, будто и не было марш-броска по пересеченной местности. — Про штык не забудь, — сказал Долговязый. — Всаживаешь во врага — проворачиваешь. Резко так, кишки в клочья. Они то с тобой так сделают. Такие уж порядки там, по ту сторону. — Но не всё же так, всё-таки, — заметил коренастый. — Конечно, — согласился Долговязый и кашлянул. — Я всегда только о плохом говорю. — Ещё очень трудно определить, где добро, а где зло, — подхватил коренастый. — Но без этого нельзя, — сказал Долговязый. — Наверное, — дозвался коренастый. — И ещё, как отойдёшь... — Больше не оглядывайся, пока до самого места не доберешься, — предупредил Долговязый. — Это очень важно, — поддержал его Коренастый. — Там еще как-то обошлось, — сказал Долговязый. — Но сейчас я серьезно. Не оборачивайся, пока не дойдешь. — Ни в коем случае, — добавил Коренастый. — Понял, — сказал я. Еще раз сказал им спасибо и попрощался. Счастливо оставаться. Солдаты поднялись со своего камня и, щелкнув каблуками, отдали мне честь. Наверное, мы больше никогда не увидимся. Я это знал. Знали это и они. И так прощались со мной. Почти не помню, как я добрался до хижины Осимы. Всю дорогу, пробираясь сквозь чащу, я думал о чем-то другом, но с пути не сбился. В памяти осталась лишь смутная картина. На тропинке валялся брошенный рюкзак. Я почти инстинктивно нагибаюсь и подбираю его. Потом компас, топорик, баллончик с краской. Еще помню желтые отметины, которые я ставил на деревьях. Они напоминали яйца, отложенные гигантским мотыльком. Выйдя на полянку, где стоял домик, я посмотрел в небо. И тут до меня дошло. Природа вокруг полна свежими, сочными звуками. Птичьи голоса, журчание ручья, шелест листьев на ветру, сами по себе слабые и незаметные. Звуки эти как бы заново, подружески обрушились на меня. Казалось, все это время уши были заткнуты ватой, звуки смешивались, переплетались, однако можно было четко различить каждый — Я взглянул на часы. Они шли. На зеленом дисплее засветились цифры, отсчитывая секунду за секундой, как ни в чем не бывало. Часы показывали 4.16. Я вошел в дом и, не раздеваясь, повалился на кровать. После марш-броска через лес тело настойчиво требовало отдыха. Я устроился на спине и закрыл глаза. Пчела отдыхает на оконном стекле. Руки девушки в утреннем свете переливаются, словно вылепленные из фарфора. Ее голос «Да, это я так, к примеру». «Смотри на картину», — говорит Саэки-сан, — «как я». Сквозь тонкие пальцы девушки струится белоснежный песок времени. Волны тихо разбиваются о берег, поднимаются, накатывают... И отступают, поднимаются, накатывают и отступают, сознание уплывает, словно его засасывают в какой-то п о л у т ё м н ы й коридор.